Гигантской глыбой сахара, слепящий белый изубренный клык. Очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов. Видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, непрекаянно дрейфующим в открытом океане.